Глава 6. Шаманы и ученики. Тогда сразу к делу. Шерхан ловко взял папку у стажёра и тот стдливо прикрыл свою промежность руками. Ольгу это забавляло, но она не подавала виду, просто продолжала держать мою коленку. Я попробовал ей пошевелить намек, что мол можно её убрать руку, но нет. Видно держала меня кончиками пальцев, но весьма ощутимая и цепкая. «Вы знаете этого человека». Папочка раскрылась, и цветное фото оказалось в руках Ольги. Я скосил глаза и увидел мужчину в сером халате и тапочках. Он был очень похож на чувака Лебовски, волосатый, седой, с длинной бородой, как у китайского мудреца. На лице желтые солнцезащитные очки, а на голой волосатой груди болтались амулеты и череп ворона, а в руках мужчина держал маленький бубен и колотушку». Я посмотрел на Шерхана. Он не спрашивал, он утверждал. Конечно, Ольга знала этого мужика в халате. Да, но вы ошибаетесь, ведьма улыбнулась. Это не человек, это пыжик с очень раздутым эго, выдающий себя за сильного шамана. Но это пыжик, хотя большинство шаманов никогда не становятся людьми, а магами тем более. Пыжик стаجور вопросительно посмотрел на ведьму. на да, как чижик только пыжик такой же как и вы оба тебе не понять давайте не будем уходить в эти ваши понятия о человечестве магии и прочих ценностях Шерхан недовольно нахмурился где сейчас этот хмм пыжик без понятия последний раз я видел его несколько лет назад на сборище таких же шаманов как он неподалёку от оренбурга в аркаиме догадался шерхан Ага, там у них место намоленное. Мы должны найти его, строго сказал стажёр. Так ищите? Ольга равнодушно отвернулась от гостей, закинула ноги на диван и внезапно легла, положив голову мне на колени. Вот даже мой учитель скажет вам, что проблемы шаманов не касаются нас, спящих. Так же ведь? Я посмотрел в Анису, увидел её яркие зелёные глаза, от которых мне стало снова не по себе. Да, Точно так, негромко сказала я, как можно более твёрдым голосом, хотя по телу уже бежала лёгкая дрожь. Но вы обязаны, начал было стажёр, но тут произошло нечто странное. Голова Ольги лениво повернулась в его сторону, и я услышал странный щелчок. Время будто замерло, а лицо гостя тут же вытянулось. "Стоп!" громко сказал Шархан и хлопнул в ладоши. Никто никому ничего не должен и не обязан. Извините моего коллегу. Он к нам недавно перевёлся. Его слова прозвенели в густой пелене замедляющегося пространства, и я понял, что Шерхан совсем не прост. Обычный человек бы так точно не смог прервать нечто странное и непонятное. Стажёр так и остался сидеть с открытым ртом. Гипноз похож на то, Почему-то я не был удивлён. Странное состояние окружения передавалось се мне. И я сам застыл в одной позе, стараясь не шевелиться. Владёнка медленно отвернулась, и всё стало как обычно. Неведомая магия прекратилась, но стажёр так и сидел в оцепенении. Я же поёрзался, а в гостиной внезапно стало холодно, будто кто-то открыл окошко на проветривание. Э, начали они с того, Почти ласково сказал нам Шерхан, а потом влепил звонкую пощечину стажеру, да с такой силой, что тот чуть с дивана не слетел. Конечно, на него это подействовало. Он схватился за больное место и коротко вскрикнул. Пришел в себя, даже про промежность забыл. «Нам нужна ваша помощь, спящие», — сказал Шерхан. «Все как обычно, просто найдите этого человека». «Сроки?» — коротко спросила ведьма. 3 дня максимум, но лучше 2. Я знаю, вы справитесь. Условие прежнее, спокойно сказала Ольга. А вот о поддержке поговорим позже. Возможно, что её размер придётся сильно увеличить. С чем это связано? спросил стажёр. В его глазах читалось искреннее непонимание и лёгкий стыд от того, что с ним произошло. Парень был сильно обескуражен. С тем, что я не люблю встречаться с шаманами и гулять по их мирам. Но вы же сами сказали, что он не настоящий. Начал был стажёр, но тут же осёкся, заметив тяжёлый взгляд Шархана. Конечно, не настоящий, но под ключка-то у него вполне реальный. Я хорошо знаю этого пыжика. Он выпал из гнезда Ворона несколько лет назад. Вы знаете моё отношение к ученикам, бросившим своего учителя, но здесь ситуация немного иная. Ворон сильно ушёл от устинного учения спящих, возможно, именно поэтому за ним охотятся другие маги. Когда я видел ворона последний раз, вид у него был сильно потрепан, и ему нельзя видеть сны, иначе он будет схвачен и убит. В любом случае гнездо до сих пор существует, и воронята продолжают плодиться. Я надеюсь, что вы положите этому конец, как и обещали. Ещё 20 лет назад, но вместо этого, давайте не будем об этом сейчас. Шерхан поморщился. Я прекрасно осведомлён о том инциденте, но это не в моей юрисдикции. Какой консолярит, прямо божественный, едва хихикнула. Ладно, не будем ковыряться в прошлом. Это уже ничего не изменит. Я просто напомнила вам о том, что мы тоже ждём результатов от вас, и наше терпение подходит к концу. Это ваше личное заявление или вы говорите от лица круга спящих? Шерхан закусил губу. А это имеет значение? Белка довольно улыбнулась. Будем считать, что наша беседа окончена. Я достану вам Воронёнка, как и было обговорено, а насчёт поддержки пришлю отдельное письмо. Вы можете быть свободны. Я вас не держу и отпускаю. Гости встали. Шерхан поклонился с легкой улыбкой, а паренек забыл или забил. Провожать их мы не стали. Белка лишь включила приложение на телефоне и смотрела, как мужчины одеваются и выходят из дома. Идут к машине, садятся вместе с охранниками и уезжают. «Мне кажется, им не понравилась эта встреча», — заметил я. «А должна была? Это же они приехали просить, а не я к ним. Будь все наоборот, они вели бы себя еще хуже». "А не из ФСБ?" прямо спросил я. "С чего ты взял? Там очень жёсткий отбор, таких бы не взяли." "Нет, это другое ведомство, но не менее опасное. Ты работаешь на них?" "И ещё чего? Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы не работают, а делаем вид. Это просто помощь. Игра. Всё построено на обмене: услуга за услугу. Я помогу вам найти шамана, а вы мне поможете найти пакет с деньгами. Круто же?" Видмо подмигнула мне. Ясно? Хотя нет, вру. Вообще ни хрена не ясно. Я покачал головой. А и не должно быть. Ты здесь всего несколько часов и, буду честна, ты уже узнал несколько больше, чем нужно. Ты про круг спящих? Это маги такие же, как ты? Что-то типа того. Ольга забавляли мои вопросы. «Нет, это не Ковин, в твоем понимании, или что там популярного у московских истеричек?» «Вот как значит». «Ты вот откуда про Ковина спящих узнала?» «Ведьма внимательно следила за моими глазами». «Из снов ко мне приходили ведьмы и просили, либо заставляли помогать им». «А почему? Ты особенный и избранный». Не знаю. Я тесно общался только с одной, её звали Ирена, но это её сновиденное имя. Ага, как это типично, Ольга фыркнула. Она приходила только во снах и помогала тебе. Скорее, я ей. И. и чем же вы там занимались? Она забирала твою сексуальную энергию? Что? выпалил я от неожиданности. Западинки часто иссушают мужчин подобно суккубам. Разве нет? Так ты выходишь не язык числа. Нет, конечно, спещи не дружат с ведьмами сновидений. Наши пути разошлись почти 100 лет назад. Все эти ковни, беготня за светом, морг это всё удел западных ведьм. У нас больше самодостаточный подход, счастливое одиночество. Но есть некий круг «Это что-то типа вечи. Собирается редко и только по вескому поводу, а не для того, чтобы набухаться и перетрахаться в повалку. Ты разочарован?» «Ищу чего. Я вообще удивлен, что сижу здесь и сейчас, а ты лежишь у меня на коленях». «Ну, тут удобно. У меня давно не было мужчины, чтобы можно было так вот завалиться ему на колени». «Я даже не знаю, что сказать». Эй, не надо. Нужно покурить. Сиди здесь. Или тебе нужно в туалет? Как ты угадала? О, слышала, сходи. Когда я вернулся из уборной, то нашёл ведьму сидящей на моём месте. В руках она держала длинную глиняную трубку. Длинная она была сантиметров 50 не меньше. Ольга сидела в позе лотоса и курила. Запах табака был просто изумительным. На столе стоял поднос с пепельницей для трубки и все необходимые аксессуары для её забивки и чистки. Мне же жалко стало, что я не взял свою трубку. Сказал: "Я и сел рядом". В туалете меня посетила парочка мыслей, она превратилась в вопросы. Началось. Запомни, всё, что рождается в туалете, там и должно остаться. Видны выпустило кольцо дыма. "На ну, так и быть", спрашиваю я. Почему шаманы не могут стать магами? Почему не могут? Могут, все могут стать магами, и ты, и твоя мама, если захотят. Вся проблема именно в желании, осознании и намерении. Шаманы вот не хотят, и думаю, что твоя мама тоже. Ладно, наверное, просто у вас и шаманов разные понятия о магии, не так ли? Догадался я. Конечно, кивнула Ольга и втянула пряный дымок. В мире существует тысячи учений и сект. Большинство из них общие корни зачастую пересекаются. Различия в мелочах, но порой они имеют очень большое значение. Наше учение базируется на сне. Кто-то с нами не согласен, а кто-то поддерживает. То есть вы из тех, кто считает, что наша жизнь это сон, поэтому вы спящие. Если уж совсем грубо, то да. Мы осознанные, потому что понимаем, что всё это сон. Есть другие уровни сна. Пробудиться полностью, как ты уже, наверное, догадался, невозможно. То, что у тебя меняются одни мысли на другие, или ты там себе наглючил чего, не приводит к выходу из сновидения. Бороться с этим бессмысленно. Это в корне отличает наше учение от других. Да, я прекрасно понимаю, что это дико звучит по сравнению с той рекламой, которой завешаны эзотерические сайты. «Пробудись, осознайся». Зачем? Чтобы понять, что ты всё равно спишь? А дальше? Это же как с осознанными сновидениями. Люди быстро учатся им, а потом так же быстро забивают на них. Знаешь почему? У них нет цели, они не знают, зачем им это надо, ответил я. Всё верно, учителя не дают цели, только дешёвые рекламные слоганы. Развлекайся в своих снах круче, чем в играх. Вылечи себя в осознанном сне, путешествуй по другим мирам, пободи свои страхи, стань богом своего сна. Ничего не забыла? вид мы задумчиво посмотрела на меня. Нет, всё так и есть. Отлично. Всё это от нас спящих ты не получишь. Нам не до этого дела. То есть вы не лечитесь в снах и даже не побеждаете свои страхи? рассмеялся я. Мы можем гораздо больше, но о таком не пишут на рекламных брошюрах. Хорошо. А что значит гнездо воронов? Почему один из вас вдруг стал вашим врагом? Это не хорошее слово, сказала Ольга. У нас нет врагов, как и друзей, собственно. Есть лишь союзники и противники, помощники и вредители. «В нашем круге есть свод неписанных правил, и это вполне понятно. Если у пути не будет цели, то этот путь не имеет смысла». «А как же лозунг, что сам путь является целью?» — напомнил я. «Это типичный лозунг для тех, кому лень искать цель. А вот что-нибудь попадется на самом пути, ведущем в никуда». Тебе, как любителю мотоциклов, это должно быть хорошо известно. Как часто ты садился на свой байк и ехал куда глаза глядят, лишь бы приехать? Один или два раза? Но я всегда помнил простое правило: чем дальше уезжаешь, тем дольше возвращаться. Это приводит к ряду ограничений. Но я знал людей, которые живут иначе. Они просто катаются, не ставят цели своим поездкам. На такие перекати-поле всегда были, но ты же не из таких. У пути должна быть цель. Но давай не будем растекаться мыслями по древу. Я понимаю, что ты хочешь обсудить вообще всё в своей жизни и узнать мою точку зрения. Но боюсь, что у нас не хватит на это времени. Вернёмся к Ворону и нашим негласным правилам, которые говорят, что у мага может быть только один ученик. Напоминаю, что под словом маг я подразумеваю только представителей нашего круга спящих, а не кого-либо. Удобно, согласился я. Но один ученик это вообще за всю жизнь или как? Пока он сам не станет магом. Мы же не почкованием размножаемся, Белка улыбнулась. А если не станет, тогда он уходит, а учитель ищет другого, всё просто. А Вуран решил набрать целое гнездо догадался я. Вот именно. Не лоть это не запрещается, но не приветствуется. Считается, что такие ученики вообще никогда не станут магами. Учитель не сможет передать им всем не свой опыт, не знания. Интересно. А часть я даже согласен, кивнул я. Но сколько нужно времени, чтобы превратить человека в мага? Год, 2, 10? Человек может стать магом и за пару лет, а вот пыжику потребуется гораздо больше времени. И не делай такие глаза. А-а-а, понимающий протянула ведьма. Ты не до конца меня понимаешь. Видимо, твоя Ирена ничего тебе толком не рассказала. Читая твои книги, я думала, что ты знаешь больше о нас. Хорошо, давай углубимся в совсем базовые понятия. Всех людей условно можно разделить на несколько групп. Первая группа самая малочисленная это животные. Люди с человеческим телом, но животным сознанием. Обычно это воспитанные волками или собаками обезьянами, дикие да могут на людей. Тело человеческое, но сознание у них животное. Конечно, все сразу вспоминают Маугли и Тарзана, но нужно знать, что это всё-таки герои фантастических произведений. Ни одно животное в теле человека так и не смогло трансформировать свое сознание. Среди людей такие животные живут короткую жизнь и не способны обучаться или социализироваться. Они не изучают человеческую речь, не принимают условия и разрывают на себе одежды. Это животное в чистом виде. Обычно, если таких животных находят, то до конца их жизни содержат в психиатрических клиниках. Вторая группа более многочисленная и опасная. Это не люди, а пепедзо человеческая оболочка, но она вмещает в себе нечто нечеловеческое, но и не животное. Не лють это полуживотное, выбравшее путь истребления себе подобных. Серийные убийцы и маньяки это не предмет восхищения или изучения, это цели для отлова и уничтожения. Им чуждо всё человеческое, поэтому если они попадаются в руки магов, то истребляются. Говорить о нелюдях неприятно и бессмысленно. Они не подлежат лечению и перевоспитанию. Следующая группа самая обширная, повеливающая всем миром, победившая все остальные формы жизни на этой планете. Это полуживотные или ПЖ, или пыжики, как мы их ласково называем. Это примерно 95% населения всей Земли. Это люди, в которых часто преобладают животные инстинкты. Спящие, но неосознанные, загнанные в камеры социальных и моральных клеток, они стали основным двигателем человеческой цивилизации. Большинство из них не догадывается, что есть другой образ жизни или вообще какие-то пути. Они ленивые, глупые, боязливые, сидят под плотным колпаком эгрегоров. И это неплохо. Нет, просто так ими удобнее управлять. Кто управляет пыжиками? Люди-маги рептилоиды? Нет, конечно. Сами же пыжики. Такой вот забавный момент. Осознав это, сразу становится проще понимать, почему в мире такой бардак. Оставшиеся 4,5% это люди, настоящие, те, кто отрынул животные инстинкты и стал человеком. Увы, хоть и мало, а их поступки и идеи принято считать слабостью. Великие гуманисты живут только ради человечества. Главная проблема людей является то, что они считают пыжиков подобными себе и всячески стараются им помочь. Это не приводит ни к чему хорошему. Пыжики принимают такую заботу и пожертвования в штыки. С подозрением и непониманием. Стать настоящим человеком – это настоящий подвиг, великий и совершенно безрассудный. Жизнь такого человека тяжелая и тернистая. Большинство не выдерживают натиска и погибают, и единицы становятся магами. Ольга замолчала и посмотрела на меня. Ирена говорила мне об этом, но без подробностей. сказал я. Её классификация была более упрощённой. Не было там животных и не люди, сразу пыжики, человеки и маги. Западенки любят всё упрощать. Бестолковые прыгуни. Ты думаешь, что они маги? Нет, вы же их не признаёте, пошутил я. Вот именно. Ольга тоже улыбнулась. Несмотря на общие навыки, мы остались верными своему пути. Хорошо, согласился я. Но кто же такой маг? Обрачён, ответила ведьма. Настоящий. Он проходит через все вариации человека и умеет мгновенно становиться любым из них, поэтому он чрезвычайно опасен не только для пыжиков, но и для себе подобных. Это, если коротко. Это, если очень коротко, но иначе не объяснить. Маг это высшая форма человеческого сознания на этом уровне сна. Дальше просто некуда, дальше уже другие миры и совсем иное развитие. «Хорошо. Я покачал головой. Как-то это все странно, но я уже не в первый раз слышу подобное утверждение. Ладно, нужно сделать паузу». «Но у тебя же были вопросы», — напомнила Ольга. «Ладно, почему шаманы пыжики?» — прямо спросил я. А разве не понятно? Они же взаимодействуют с животной частью мира и человека. Все эти тотемные животные, духи природы, в шаманах очень мало человеческого, а больше животного. Они дети мрачных времён, когда вопрос выживания целой семьи или клана зависел от одного человека, шамана. Тут не до гуманитариев или высших форм. Животные выживают, магия люди живут. Простая разница, весьма понятная. И у вас есть проблемы с шаманами? спросил я. Скорее у них с нами. Ты видишь ли, Ольга сделала ещё парочку затяжек. Они не знают о нас. Некоторые из них даже были нашими учениками, как вот этот воронёнок. Ведьма указала на папку, оставленную Шарханом. И они частинька нам подгаживают, не только здесь, но и на других планах. Не забываем, что именно пыжики правят миром, а сила шаманов среди них весьма велика. О, в общем, иногда они подкидывают нам проблем. Вы воюете с ними? Брось, это не имеет смысла. Шаманы не любят конкуренции, они прекрасные сами избавляются друг от друга. К счастью, наши с ними тропы пересекаются очень редко. В основном это дорожки сновидений, которыми шаманы тоже умеют пользоваться, но своеобразно, иначе, чем мы. А всякие там фанатики останеды и хакеры сновидений, уточнил я. «Они вообще не с нами, это иные пути, да и они не просны вовсе». «Но ведь они используют сновидения, чтобы влиять на реальность», — возразил я. «И что? Мало ли кто, что и как используют, но мы заговорились. Я рекомендую тебе успокоиться и помедитировать. Этой ночью мы должны быть готовы к поискам». «Мы?» — удивился я. «Ты хочешь взять меня в ученики?» «Нет», — отмахнулась ведьма. Пойми, у нас с учениками всё строго. Есть опять же несколько негласных, но строгих правил. Интересно? Конечно. Первое мы никогда не учим собственных детей. А почему? Не зачем. Ольга нахмурилась, давая понять, что сейчас развёрнутый ответ я не получу. Второе мы не учим людей своего пола, только противоположного. То есть я не возьму на учёбу женщину, а ты мужчину. Странно, но ладно. И третье: мы не берём слишком взрослых учеников. Ты как раз из этой категории. Они их уже учатся, они обычно вообще не учатся. Со взрослыми людьми очень тяжело. Пока они молоды и пытливы, их сосуды легко наполнять нужными знаниями. Когда же люди стареют, то теряют интерес к чему-либо новому. К твоему возрасту у человека уже обычно забита голова собственными идеями, знаниями и опытом. очиститься от него, как ты понимаешь, просто нереально. Ты всё равно будешь следовать собственным убеждениям. Поэтому оптимальный возраст ученика от 20 до 30 лет. Совсем молодых кто же не берёте? Нет, мы стараемся не брать единственных детей в семье. Мало ли что может случиться с тобой, пока ты здесь учишься. Какие-то странные, немного жуткие у вас правила, хмыкнул я. Даже не знаю, что сказать. «Ай, не говори. Иди отдыхай. У тебя есть полчаса, потом мы отправимся на легкую прогулку. А ночью готовься к выходу из тела. Приду, проверю».